Подскочив к звонку и заказав глинтвейн таким взволнованным тоном, точно это требовалось для спасения утопленника, одинокий джентльмен заставил мать Кита хватить его залпом, не остывший, так что ее прошибла слеза, а потом снова усадил в карету, и она, вероятно, под действием этого приятного напитка, вскоре перестала обращать внимание на своего беспокойного соседа, уснув крепким сном. Благотворное действие Глинтвейна оказалось отнюдь не скоро приходящим, ибо, несмотря на то, что расстояние, которое им пришлось преодолеть, было гораздо больше, чем рассчитывал одинокий джентльмен, и путешествие их затянулось, мать Кита открыла глаза только на утро, когда карета загремела колесами по улицам какого-то города. «Приехали!» – крикнул ее спутник, открывая одно за другим все окна. «Везите нас!» к музею восковых фигур. Форейтер почтительно тронул шляпу, дал шпоры лошади, чтобы шиком подкатить к указанному месту, и вся четверка галопом понеслась по мостовой, заставляя изумленных горожан кидаться к дверям и окнам и совершенно заглушая степенные голоса башенных часов, отбивавших половину девятого утра. Но вот карета подъехала к дому, перед которым почему-то собралась толпа, и остановилась у его дверей. «Что такое?» — крикнул одинокий джентльмен, высовывая голову из окошка. «Что тут происходит?» «Свадьба, сэр, свадьба!» — ответила ему сразу несколько голосов. «Ура!» Несколько сбиты с толку тем, что ему пришлось оказаться в самой гуще шумной толпы, одинокий джентльмен вылез из кареты с помощью форейтера и подал руку матери Кита, при виде которой зеваки — так и подскочили на месте от восторга и разразились буйными криками. «Еще одна свадьба!» «Что они? С ума тут все посходили!» сказал одинокий джентльмен, проталкиваясь вперед вместе со своей нареченной. «Посторонитесь! Дайте мне постучать!» Участники таких сборищ с удовольствием пользуются любой возможностью произвести шум и грохот. Десяток чумазых рук Немедленно протянулся ему на подмогу. И тут раздался такой грохот, какой редко удается производить дверным молотком, не превышающим своими размерами инструмента, о котором идет речь. Сослужив одинокому джентльмену эту службу, добровольцы предоставили ему отвечать самолично за последствия их деятельности и скромно отступили назад. «Что вам угодно, сэр?» спросил появившийся в дверях весьма бравого вида мужчины, с большим белым бантом в петлице. «Чья здесь свадьба, любезный?» — осведомился одинокий джентльмен. «Моя». «Ваша? На ком вы женились, черт вас подери?» «А какое вы имеете право задавать мне такие вопросы?» — огрызнулся новобрачный, меряя его взглядом с головы до пят. «Какое право?» — воскликнул одинокий джентльмен, прижимая локтем руку своей спутницы, потому что эта почтенная женщина проявляла «Явное стремление убежать прочь. Вы даже не подозреваете, какое у меня есть право. Слушайте, добрые люди, если этот человек женился на несовершеннолетней, впрочем, что я, быть того не может. Говорите, любезнейший, где девочка, которая живет у вас? Ее зовут Нелл. Где она?»